Каждый понимает, что не узнав букв, не зазубрив их все, он не научится читать. Всем совершенно ясно, что перепрыгивать через ступеньку, а тем более опускать самое начало, невозможно. Что такая попытка ускорить обучение только задержит его. В кулинарии подобной ясности и очевидности нет. Кажется, не все ли равно с чего начать – жарить картошку, варить суп или делать компот? И именно это отсутствие ясности, как правило, приводит к тому, что буквально на любой кухне учат по-своему. Ведь все обладают какими-то своими, пусть самыми простенькими кулинарными понятиями. Но у каждого они разные, получали их из разных источников. И у большинства эти знания лишены систематичности, причем чаще всего отсутствует начало, азбука. Но что такое кулинарная азбука? В чем состоит обучение ей? В былые времена вопрос этот решался просто и чисто практически, как и обучение любому ремеслу путем ученичества. На кухне в богатом доме повар брал несколько поварят, именно несколько, а не одного, чтобы им было интереснее, веселее, чтобы они могли, работая, как бы играть в кухню. Как правило, это были дети в возрасте от 6-7 до 10 лет. Начинать обучение поваренкам старше этого возраста считалось, по крайней мере, во Франции, стране классической кухни, нецелесообразным. Задача поварят была, в общем-то, несложной. Они должны были внимательно следить за всем происходящим на кухне и исполнять мгновенно те или иные приказания повара. Принести ложку, половник, вилку, лучину, подать салфетку, ситечко, соусник, кастрюлю, сполоснуть чашки, нагреть тарелки, протереть еще и еще раз вымытые взрослыми приборы и так далее и тому подобное. При этом дети постепенно и исподволь усваивали терминологию, учились чувствовать себя свободно на кухне, Поварятам постарше, после десяти лет, прослужившим уже два-три года, давались более сложные поручения. Ощипать птицу, просеять муку, перебрать крупу, рассортировать фрукты, грибы, вымыть овощи и корнеплоды, то есть доверялось работать уже с пищевым сырьем, а не с бездушными железками и черепками. При этом сохранялись игровые элементы, столь важные при любом обучении ребенка. Ученик знал, что с каждым годом ему будут доверять все более сложные операции. Он чувствовал, что учиться надо долго, упорно, настойчиво. И он знал, что эта долгая учеба, этот искус, будет вознагражден. Ибо каждый поваренок видел, как высоко ценится искусство повара-мастера. Каким уважением пользуется он в обществе? Конечно, такое медленное и длительное обучение имело массу минусов. Оно годами могло сдерживать инициативу более одаренных. Оно было связано с известными унижениями. Одни которые не награждали поварят, чего стоили. Оно не давало возможности подготовить значительные контингенты поваров, оставляло тайны профессии в руках единиц, но оно имело одно... Важное преимущество – последовательность в приобретении кулинарных знаний и, как результат, прочное, высококвалифицированное, а подчас и виртуозное владение этими знаниями. Умение не растеряться в любой кулинарной ситуации, приготовить отличное вкусное блюдо из любых продуктов. Современное обучение ряду кулинарных профессий страдает прежде всего некоторым отсутствием естественной последовательности, вытекающей исключительно из особенностей поварского или кондитерского ремесла. Хорошо известно, что на одну и ту же вещь, на одно и то же явление можно иметь различные взгляды. Насколько сильно эти взгляды могут отличаться, показывает хотя бы старая шуточная, но довольно наглядная притча. У англичанина... Скандинава, француза и немца. Как же спросили, из чего состоит человек? Каждый ответил по-разному. Англичанин, как трезвый реалист, понимающий вопрос так, как он поставлен, сказал, что человек состоит...